Глава 54. Амирхан. Действовать нужно было тихо и вести ближний бой. На нашей стороне элемент неожиданности, и как только раздастся первый выстрел, мы его утратим. Мои солдаты двинулись за мной. Когда отключили свет, то и датчики движения тоже были отключены. Перелезли через забор, бесшумно приземлились на той стороне. Адреналин бурлил в крови, а я растервалась наружу. Я хотел устроить здесь ад, сравнять с землей все владение и каждого разорвать руками. Но эмоции нужно держать при себе, а не здесь плохой советчик. Моя команда разбрелась по территории, каждый знал, что делать. В руках у меня были ножи. Встретился первый противник. Я зашел из-за спины, воткнул нож в горло и повалил на землю, прежде чем тот взялся за оружие а был второй, третий, десятый, и я сбился со счета. Медленно, но верно мы пробирались к дому. Нужно ускорить, совсем скоро они поймут, что что-то не так. Осталась ровно половина дороги до дома, когда раздался первый выстрел. Нас раскрыли. Достал пистолет и начал отстреливаться. Так до дома мы добрались быстрее, но нас уже ждали. Карим стянул сюда все силы. На папочкины деньги купил солдат, подошел к окну и кивнул одному из своих, чтобы тот разбил его. Я его прикрывал. Тот быстро справился с окном, и оттуда сразу повалили выстрелы. Мы надели маски, и я бросил туда слезоточивый газ. Через минуту влезли в окно и убили всех, кто находился в комнате. Мы знали примерный план дома, но не знали, где находятся Зарина и девочки, поэтому использовать более тяжелое оружие нельзя. Маленьким отрядом из трех человек мы продвигались вглубь. Аккуратно шаг за шагом, и совсем скоро нас окружили, зажали в одном из коридоров. Их было больше. Мы отстреливались, держались. Одного из моих ребят зацепило. Я достал рацию. Нам нужна помощь, сказал. Где ты? послышался голос Наиля. В доме, западное крыло на первом этаже. Через три минуты буду, ответил Тимерлан. Оставалось только продержаться столько. Кажется, три минуты мы не продержимся. Противники сжимали кольцо, в которое мы попали все сильнее. Их выстрелы не прекращались. У нас даже не было возможности ответить на них. Блядь, сколько их там? прохрипел наш раненый. Много. Если наши задницы никто не прикроет, то ляжем здесь, ответил Лёша. «Прорвемся», — сказал я. Подыхать здесь я не собираюсь. Мне нужно вернуть супругу и ее сестер и убить ублюдка, который все это затеял. Прошло уже десять минут. Выстрелы были все ближе и ближе. Наше укрытие долго не протянет. Темирлана все не было. Но вскоре раздались выстрелы. Я выглянул из укрытия и увидел, что прибыла подмога. Вовремя. Бой продолжался несколько минут. У команды Тима было выигрышное положение. Вскоре все прекратилось, и на несколько секунд воцарилась тишина. "Амирхан!" крикнул брат. "Цел", ответил. Темирлан подошел и осмотрел меня. "Давайте раненых выведем отсюда", приказал я. "Куда дальше?" спросил Тим, перезаряжая оружие. "Думаю, нам надо в подвал". "А почему именно туда?" Потому что эта крыса постарается сбежать, мрачно ответил я. Тогда идем?» На с Адамом удерживают периметр. Теперь мы загнали ублюдка в угол. Я чувствую его страх. Вернем Зарину и девочек. Я думала, она тебе не нравится, сказал я. Она семья, и никто не смеет причинять ей боль, даже ты, серьезно произнес Тимерлан, глядя мне в глаза. Я криво улыбнулся. На душе потеплело от того, что Зару приняли братья. Это много значит для меня. Нас было девять человек. Мы проверили припасы оружия и двинулись дальше по дому. В подвал сразу спускаться нельзя, сначала нужно проверить верхние этажи, чтобы вновь не угодить в ловушку. Медленно мы продвигались наверх, осматривая каждую комнату. Сопротивления почти не встретили. Скорее всего, все силы сосредоточены в подвале. Четверо остались охранять дверь в подвал, а остальные спустились вниз. Здесь было темно, пришлось включить фонари. Медленно спускались. Впереди шло двое, потом Тим, я и один сзади. Но Тром чуял, что здесь будет какая-то засада. Так и есть. Впереди идущие не заметили растяжку. Зацепили. Назад! заорал Тим и толкнул меня за стену. Растяжка сдетонировала. Взрыв оглушил на несколько минут. Он был не особо мощным, громким, но двоих наших разорвало в клочья. Нормально? спросил я у тех, кто остался. Да. Идем дальше смотреть в оба. А дальше вновь выстрелы. Мы действовали по одному сценарию: двое стреляют, третий продвигается вперед сняли почти всех, а потом бросились в рукопашку. Бой был грязным, нечестным, ничего общего с тем, что показывают по телевизору, море крови и сломанных конечностей. Я достал нож и несколько раз ударил противника в живот. Не успел среагировать, и другой ударил меня обломком трубы по голове. На несколько секунд я выпал из реальности. Враг замахнулся, Я успел сгруппироваться и ударил его ногой, и воткнул нож ему в стопу. Он заорал. Я быстро встал и свернул ему шею. Воцарилась тишина, и тут послышались чьи-то шаги. Мы подняли оружие, чтобы стрелять на поражение. Рука уже была на спусковом крючке, и тут я увидел Аниту. Девочка тряслась, словно лист, и плакала. Не стрелять, заорал я. Быстро подошел к девчонке. "Амирхан", всхлипнула она и бросилась мне на шею. Я прижал худенькое тело девочки к себе и чувствовал, как она сотрясается от рыданий. Внутри такая злость поднялась. Она не должна через все это проходить. Клянусь, я убью эту тварь. "Анита, послушай меня хорошо", отстранил малышку от себя и вытер слезы со щек. Она шмыгнула носом и кивнула. Где Зара и сестры?» Они с Каримом в задней комнате, где нас держали. Она снова заплакала, но быстро взяла себя в руки. Он отпустил меня и велел тебя найти, передать, если ты не уйдешь, он всех убьет», — прошептала последние слова. Хорошо, ты в безопасности. Сейчас тебя Алим выведет отсюда, сказал я. А ты не пойдешь?» — спросила в ужасе. Он же их убьет, Амирхан. Я поднял противляющуюся девочку и передал ее Алиму, уведя отсюда. Они так кричала, умоляла меня уйти, но ее мольбы становились все тише по мере того, как мой человек ее уносил. Мы с Темирланом остались вдвоем и дошли до двери, о которой говорила девочка. За ней было тихо, что меня сильно насторожило. Пальцами начал отсчет и на счет три выбил дверь. Картина, открывшаяся моему взору, едва не свела с ума. Амина и малышка сидели в углу, огромными испуганными глазами глядя на меня, а рядом с ними стояла Зара. Я прошелся глазами по супруге, и меня такой чернотой накрыло. Зарина стояла в разодранном платье, заляпанном кровью, вся побитая и с ис на лице и теле. Она встретилась со мной взглядом и попыталась улыбнуться, но тут же поморщилась от боли, потому что уёбок, стоявший за ее спиной, дернул ее на себя. Какого хуя ты пришел? — заорал Карим. Я сказал убираться отсюда, я убью этих сучек. Одной рукой с пистолетом он целился в Зарину, а вторую руку протянул к детям, в кулаке была зажата граната. И убьешь себя? Мы оба знаем, что этого не будет. Я держал его на прицеле, но он не давал прицелиться, прятался за моей женой. Чёрт, трус. Давай договоримся. Ты отпустишь детей и Зарину, и я не убью тебя, спокойно сказал я. Но я был далеко от спокойствия. Хотел кинуться на ублюдка и бить его головой о стену до тех пор, пока его рожа не превратится в кровавое месиво. Он засмеялся каким-то каркающим смехом. Словно я сказал только что самую смешную шутку. Мы оба знаем, что этого не будет, Абрамов. В ту секунду, как я это сделаю, ты меня убьешь, а я не доставлю тебе этого удовольствия. Я заберу у тебя самое ценное. Ты будешь смотреть, как твоя шлюха и ее сестры подыхают, и все из-за тебя. Жаль, что твою дочь я так и не достал. И следующие 10 секунд растянулись словно в замедленной съемке. В комнату вошел Тим. Глаза Карима расширились. "Вышел отсюда!" заорал Гандон и дернулся. Я хотел, чтобы этот урод страдал, хотел мучить его неделями, пока он не сдохнет, хотел мести, но у меня был только один шанс, и я им воспользовался. Я выстрелил. Пуля царапнула Зарину по лицу и попала в шею Аязова. Жена подбежала ко мне, Карим схватился за шею и посмотрел на меня. Его губы растянулись в улыбке, когда он вытащил чеку из гранаты и начал падать на пол. Я дернул Зару и с силой вышвырнул ее из комнаты. Она что-то кричала, но я кинулся к детям, укрывая их собой. И когда обернулся, увидел, что Тимерлан лег сверху на Карима. Граната взорвется вместе с ним. Но, скорее всего, до нас не достанет. Он жертвует собой ради нас.